Глава десятая. Чего я ждал от Ростова в девятнадцатом веке, крупной деревни, наверное, да. Вместо этого с первыми лучами рассвета я увидел настоящий муравейник. Сотни барок и прочих каботажных судов толпились возле причалов. Какие-то спешили вниз по течению Казову где стояли морские суда, сидящие слишком глубоко, чтобы подобраться ближе к берегу. Тут ведь всегда было мелко, а еще и ветер, фактически сдувающий воду обратно в Азовское море. Кажется, ну что с того будет, а по факту, вон, даже мели проступили. Наши двигатели мерно работали, направляя дирижабль к берегу. Там как раз заметили летающее чудо-юдо и зашуетились. Одни принялись разбегаться, другие задрали головы, пытаясь понять, что же это такое, а кто-то приказал построить солдат и дать залп в нашу сторону. Даже Андреевский флаг под гондолой не остановил. «Хорошо, что я продолжал следить за высотой». И добить до нас хоть из ружья, хоть из винтовки не было никакой возможности. Что-то на Васильске задерживается. Я высматривал эскадру Федора Михайловича, но ее все не было. А вот же он. Лисовский, проспав положенные ему шесть часов... Бодров вскочил на ноги и тут же заметил потерю. Как оказалось, ветер ночью снес эскадру Новосильского на север, и теперь она заходила не со стороны Ейска, а со стороны Таганрога. Три военных корабля, пять грузовых наших и еще те, что мы взяли у турок. А ведь удачно получилось: с ними мы теперь на всю зиму вперед сможем грузов привести. Я потянулся и принялся ждать, пока адмирал доберется до города и объяснит народу политику партии. В смысле, что по нам стрелять нельзя. С другой стороны, пусть лучше стреляют, чем как в Керчи, прячут головы, позволяя равнять свои укрепления с землей. Ничего, Павел Степанович еще наведет у них порядок. — Ваше благородие! Молчавший все это время Митька не выдержал. А как тут нужду можно справить? Малую? Тут же с интересом спросил Лисовский и тоже повернулся ко мне. Все понятно. До этого мы либо периодически приземлялись, либо стояла ночь и пописать с высоты было даже весело. А вот как сейчас при всем честном народе? Стесняетесь? Спросил я и все пассажиры Севастополя дружно закивали. А ведь до этого терпели, ждали, кто первым сдастся. Что ж. Сейчас будем учить их сравнительному анализу. Посмотрите вниз. Я подошел к краю гондолы и отодвинул фанерную стенку. Внутрь тот же ворвались потоки ветра, пробирая до костей. До этого было относительно тепло благодаря котлу, а тут весь жар разом выдуло наружу. — Что видите? — спросил я, когда Митька и Прокопьев первыми подошли ближе. — Корабли! Выдохнул казак, и город с людьми, вон базар там наверняка под сотню женщин будет. Мечман был настроен более пессимистично. А теперь посмотрите еще раз, вы видите людей? Нет, даже фигуры целиком теряются на таком расстоянии. Так вот и они ничего увидеть не смогут. А стесняйтесь, просто откройте дверь с другой стороны, и ширмы тут по бокам тоже не просто так висят. Я отгородил угол в очередной раз, подумав о том, что очевидные нам вещи порой совсем не очевидны для других. Все члены команды по очереди начали отходить в угол, а я продолжал наблюдать за жизнью города над нами. вот показался ползущий откуда то с верховья дона огромный корабль. Я даже глаза протер издалека вылитый океанский лайнер такой же огромный и широкий, перегораживающий половину реки. — Ты знаешь, что это? — спросил я Лесовского. Лейтенант сначала напрягся, потом разглядел, что именно меня заинтересовало, и улыбнулся. — Эдбеляна! Их тут редко собирают. Обычно они, если и ходят, то по Волге с севера на юг. Так я и узнал про эти необычные суда. Их строили из леса прямо там, где его добывали, и рассчитанные такие корабли были только на один поход. Сто метров в длину, двадцать пять в ширину, они набирались из несмоленных бревен. Чтобы те проще было пустить в дело. Высокие борта метров пять, и все это забито деревом. А как доходили до края, бревна клали с вылетом в стороны метра по три, чтобы еще больше влезло. Вот такая махина и получалась. — А Беляна, потому что дерево необработанное и за один проход не успевает потемнеть, — уточнил я. — Не знаю. Удивился Лисовский. — Но похоже на правду. И мы уже вдвоем продолжили следить за гигантом-лесовозом и другими кораблями. Не знаю, о чем думал лейтенант, а у меня вот крутились мысли о том, что канал между Волгой и Доном — это в свое время было не просто красивое название, а то, что соединило лесной север страны и степной юг. Сколько в итоге грузов прошло туда-обратно, сколько пищи это дало экономике страны. Моря стали тем, что помогло Британии соединить свою империю, а нашу соединили реки. Сейчас, когда я видел столько речных кораблей, это становилось очевидно. Раньше не понимал, почему Николай I не спешил с железными дорогами. И вот ответ. Реки были дешевле. В освоении, в использовании, и там уже столько всего было сделано. И если вспомнить обоснования для железных дорог, когда в обществе обсуждали, нужны они или нет, то их рассматривали не как отдельную сеть, а как дополнение к уже существующей речной системе. Я ведь даже в этом времени читал статьи некоего Щеглова, где тот предлагал строить первую дорогу не до Москвы, а до Твери, не для имиджа и красоты, а чтобы соединить столицу с бассейном Волги. В этот момент один из пароходов издал протяжный гудок и выпустил огромное белое облако. Белое, значит, не только с углем, но и с водяным паром. — Лейтенант, я посмотрел на Лесовского. А ты знаешь, когда первый пароход для рек построили? — С тем бота Елизавета построили на заводе Чарльза Берда... В 1815 году, словно на экзамене выпалил Лисовский. — Завод Берда, значит, не у нас строили. Почему не у нас? Даже обиделся Лисовский. — До сих пор завод Берда на Гутуевском острове стоит. Это одно из лучших литейно-механических предприятий, сам Карл Николаевич уже умер, но его сын вполне успешно продолжил дело, и не удивлюсь если хотя бы у одного из местных пароходов стоит его двигатель. Правда, лейтенант задумался. Я слышал, что завод хотел выкупить Дмитрий Егорович Бернадаки. Он начал с фабрики в Нижнем Новгороде и теперь подбирается к столице. Я чуть не вздрогнул, как это иногда бывает, когда слова разбивают плотину воспоминаний. Про того же Берда я не слышал в будущем, а вот Бернадаки это Сормовский завод, первые железные суда и первая Мартеновская печь. А ведь сейчас получается, что я со своими паровыми машинами влез на рынок этих господ. Так что, возможно, скоро придется увидеться. А если вы про военные пароходы Продолжал тем временем Лисовский, то Адмиралтейские и Жорские заводы выпустили скорый в 1818 году. Он, конечно, речной был, но про морские тогда вообще никто и подумать не мог. Мы оба замолчали. Лейтенант принялся следить за шлюпкой, на которой к берегу отправился Новосильский, на наводить мосты и порядок. Я же размышлял о том, что, как оказалось, совсем не знаю этого времени — взять отставание в пароходах, которые нам приписывал каждый второй историк. — Так у нас их сотни. Есть заводы, есть компетенции, нужна была только отмашка перевести дело на военные рельсы, и все. — Но не дали! — Свернули и речную программу, и собственное производство, загоняя себя с каждым годом во все больший тупик. Интересно, а французы сейчас понимают, что они попали в ту же зависимость, только на десяток-другой лет опережают нас в ней. Я думал погулять по старому Ростову, но не удалось. Как только новосельский передал в город приказы Меншикова и великих князей, все вокруг закипело. Казалось бы, в воде не может поместиться больше судов. Они вылезли, чтобы помогать с подвозом грузов до нашей флотилии. Никаких кранов из-за особенности фарватера приходилось все делать вручную, но работа кипела. Мне тоже было чем заняться, нам выделили пару складов на окраине. Я показал, как построить причальные мачты, где именно снести, а где нарастить стены, и Севастополь получилось посадить на обслуживание. Местные мальчишки после этого толпами окружили нашу стоянку. Уважительно держались на расстоянии, но стоило хоть о чем-то попросить... Как готовы были передраться, чтобы помочь. Да что там, мальчишки, уважаемые городские жители, солдаты и офицеры все по возможности старались прогуляться рядом, косясь на новинку имперской армии. Я даже табличку приказал вбить: Боевая станция Севастополь, серия Кит, модель ноль ноль двадцать один. Высота полета пятьсот саженей, дальность полета. «Тысяча верст. Грузоподъемность совершенно секретна. Дальность поражения противника совершенно секретна. Ребячество, но даже если информация уйдет к врагу, то я тут настолько соврал, что пользы никакой не будет. А людям интересно. После появления таблички гуляющих мимо господ стало больше, они обсуждали написанные, особенно пункты, про «совершенно секретно» как оказалось такой формулировки еще не применяли и даже она вызывала оживленные дискуссии впрочем больше всего любили обсуждать наши тайные орудия так одна дородная дама рассказывала как в день прилета видела что с севастополя упали какие то небольшие снаряды скорее всего новомодные мины о которых говорят в столице я сначала не понял о чем она А потом, как увидел красного словно ракмечку, все встало на свои места. Минер. Как бы там ни было, через три дня загрузка эскадры новосильского была закончена. Удивительно, но всего десятком кораблей мы разгребли весь завал, что накопился после осенней распутицы. Я уже готовился к старту, когда к границе нашей территории подошел одинокий молодой человек. Вытянутое лицо, хищный орлиный нос, на вид лет тридцать, не больше мундир, инженера, чин, прапорщик. — Добрый день. Меня зовут Василий Фомич Петрушевский. Молодой человек явно волновался. — Я служу на Невских береговых батареях, и мы с вами переписывались, Григорий Дмитриевич. Он вытянулся, ожидая моего ответа, а я уже вспомнил, кто это меня нашел. Выпускник Михайловского артиллерийского училища, тот, кто вместе с Зининым занимался работами по нитроглицерину. Это я, значит, Василий Фомич Петрушевский. Очень приятно. Я еще раз оглядел молодого человека. Если честно, не ожидал встретить вас в Ростове. А я тоже не ожидал, что тут окажусь. Но когда мы с Николаем Николаевичем Зининым получили ваше письмо, где вы рассказывали о способе стабилизации нитроглицерина и его свойствах, так словно видели своими глазами. А еще до нас дошли слухи о ваших успехах в отражении иностранного вторжения. Правда, Петрушевский задрал голову. Я не ожидал, что они окажутся настолько велики. В общем, услышав про мое участие в отражении бомбардировки Севастополя, молодой человек решил, что такой офицер не станет писать глупости. Выбил себе отпуск и отправился в Крым. Дороги задержали путешествие, и в итоге Петрушевский потерял всякую надежду встретить меня в этом году. И тут до него добрались слухи про летающую станцию в Ростове. Он развернулся, чтобы успеть до нашего отлета... И ведь чуть не опоздал. Все-таки хорошая оказалась идея с табличкой. Что ж, будем считать удача на нашей стороне. Я махнул рукой в сторону Севастополя. Вам нужны мои идеи, мне нужны ваши умения. И нам всем нужен более мощный порох. Добро пожаловать на борт. Дальше в Крым вы отправитесь вместе с нами. У меня есть груз. Я взял с собой кое-какие запасы, чтобы в случае чего нам было проще приступить к опытам. Петрушевский сглотнул, а его взгляд все никак не мог оторваться от громады дирижабля. — У вас есть полчаса, чтобы передать его на корабли. Только не забудьте дать инструкции по транспортировке, если они нужны. И жду вас тут. Так в команде моих инженеров стало на одного больше. В полете Петрушевский рассказывал о своей жизни. Он успел поработать на Охтинском, Пороховом и Жорском, Аланьском чугуналитейном, в Санкт-Петербургском арсенале. Я слушал и с каждым словом все больше понимал, какое же сокровище смог заполучить. Его опыт перекрывал почти все вопросы, которые мне нужно было решить в ближайшем времени. В училище Петрушевский занимался математикой у Остроградского, физикой у Ленца и химией у Гесса. Какие фамилии? После начала войны и перевода на Невские батареи познакомился с Зининым. И, как оказалось, помимо нитроглицерина молодой инженер уже работал над самооткатными орудиями и... Барабанная дробь, он предложил использовать вышибные трубки в снарядах. Фактически ударный взрыватель. Мне точно был нужен этот человек. Полет прошел в интересных беседах, которые не прервал ни один вражеский корабль. Они словно держались на расстоянии, и в итоге на исходе второго дня пути мы довели наш груз до Севастополя. Почти двадцать тысяч тонн продуктов, пороха, снарядов, теплой одежды и угля для отопления. Теперь, что бы ни случилось дальше, город точно не будет голодать и мерзнуть, а новый этап войны мы встретим во всеоружии. Отправив Новосийского отчитываться о походе, а Петрушевского обживать новую квартиру и готовиться к первому рабочему дню, я сам вместо отдыха заглянул в мастерские, Еще во время полета стало заметно, что после заморозка в дороге стали свободнее, еще и мы их разгрузили. В общем, часть важных грузов в итоге смогла добраться до города, и я приметил, что множество новых тюков и коробок появилось и на территории Лиса. — Как дела? — я поприветствовал Достоевского и Леера, которые продолжали жить на работе. — Ракеты приехали, — порадовал меня Генрих Антонович. Пятьсот малых на два с половиной дюйма и две сотни больших на четыре с половиной. А еще мы котел улучшили. Не остался в стороне Михаил Михайлович. Мы подумали, а чего вода из него просто так уходит? Добавили змеевик, и теперь она собирается в отдельный бак внизу. А оттуда снова подается в котел. По идее, если доработать систему, то вода почти не будет тратиться, и можно будет еще меньше возить. Ведь так... Достоевский с надеждой посмотрел на меня, и я кивнул. Действительно, появилась нужда уменьшить вес паровой машины для летающих судов. И вот пара инженеров взяли и придумали конденсатор. А ведь это прямой путь к рекуперации. — А что, если нам и воздух зря не тратить? — осенило меня. — Что вы имеете в виду? — сразу подобрались оба инженера. Горячий воздух выходит из трубы и теряется почем зря, а что, если мы будем подогревать им входящий воздух? <с> — <insan> тут же покачал головой Леер. — Тут же смысл, что цилиндр ходит на разнице горячего и холодного воздуха. Не будет одного, не будет и движения. — Подожди, — остановил его Достоевский. — Мы же не в цилиндрах будем его греть, а перед котлом. Так потери температуры станут гораздо меньше. Будем тратить меньше угля. Прыгать значения меньше станут. — Ваше благородие, разрешите попробовать? — Разрешаю, — кивнул я. Но сначала вы мне все рассказали, что хотели. — Нет. Леер почесал под глазом. Генрих Антонович был явно расстроен, что его напарник первым ухватил суть моей идеи еще мы пытались создать паровую турбину помните вы рисовали нам схему с роторами и статорами не получилось вроде бы начало раскручиваться а потом сталь в хвосте поплыла от температуры и все разлетелось на куски хорошо мы за бронью руднего прятались ну вот как и ожидалось с новыми двигателями пока все было сложно но если у меня появился специалист по металлам то теперь мы точно справимся. А вы слышали об Анри Бессемере? Задал я неожиданный вопрос. Или не очень неожиданный. Он в 1839 придумал прессовать графит. Мы как раз его машинку нашли на складе, чтобы делать нити для лампочек. Выдал Достоевский. А еще он придумал стекло на валах раскатывать, а потом резать Но идея оказалась не очень удачной, — добавил Леер, — а я только вытаращил глаза. В наше-то время стекло как раз так и делали. — Что-то еще? — На всякий случай я повторил вопрос. — Точно, центробежный насос, — вскинулся Генрих Антонович. Я же читал в журнале про это его изобретение. Ему можно сделать меньше насоса Вортингтона. И нам как раз подойдет. «Кажется, он еще работал над идеей литья пушечных стволов, но про такие вещи обычно не пишут», — добавил Михаил Михайлович. И оба инженера уставились на меня, ожидая, кто же назвал правильный ответ. «Вот только его, похоже, еще не было, причем не только у них, но и у самого Анри Бессемера». Что ж, тем лучше. В таком деле даже год преимущества может дать очень много. А бессимеровскую сталь мы сможем получить гораздо раньше, чем если решим развернуть полноценные мартеновские печи. Я говорил о его идее выплавлять сталь из чугуна за счет реакции насыщения ее кислородом. Так что турбину придется все же собрать, — я улыбнулся. Сначала для нашего конвертера. А как получим нормальную сталь, так и для нового двигателя. Так что придется хорошо поработать. Есть хорошо поработать!